Бенедикт бабу слушать не стал, присел в стороночку на корточке, ждал, пока закончат. Подмерзать стала поверх разбитой ногами глины, прихватила морозцем и крупу наметает. Все весна не проклюнется, все никак не проклюнется. В тепло бы, да на лежанку. А Оленька, чтобы ладив поднесла до кваску горяченького. Оленька, краса ненаглядная, страшно даже на такой красоте жениться. Коса долгая, глазки ясные, личко яичком, али сказать треугольничком, сама полненькая, а может это на ней одежу, теплая понакручена. Пальчики тоненькие, скорее бы майский выходной наступил, пусть я у окна сидит да вышивает, а Бенедик на нее день бы деньской любовался. Прежние меж тем поговорили, поплакали, попели что-то унылое, зарыли старушку и расходиться начали. Никита Иванович носом шмыгая подсел к Бендикту. Кисет развернул, ржавый листок напихтал, себе сверточку, бендикту сверточку, огоньком пыхнули, закурили. чего она помрет, Никита Иванович?» «Не знаю, Беня, кто ж знает?» «Объемшись, али как?» «Эх, Беня...» «Никита Иванович, а я жениться думаю?» «Дело хорошее...» Они ты еще, жениться-то. Никита Иванович, мне третий десяток. Тоже верно. А я тебя хотел привлечь к одному делу по старой дружбе. Что за дело такое? Стал бы ставить? Лучше даже. Хочу памятник Пушкину поставить на страстном. Проводили мы Анну Петровну, и я подумал, ассоциации, знаешь ли, там Анна Петровна, тут Анна Петровна. Мимолетное видение, что пройдет, то будет мило. Ты мне помочь должен. Что за памятник? Как тебе объяснить? Фигуру из дерева вырежем в человеческий рост. Красивый такой, задумчивый, голова склонена, руку на грудь положил. Это как Мурзе кланяются? Нет, это как прислушиваются, что грядет, что минуло, и руку к сердцу. Вот так. Стучит? Значит, жизнь жива. Кто это Пушкин? Местный? Гений? Умер. Давно. Объемшись чего? О, Господи, твоя боль!